Глава 12. До Шарова я добрался только к обеду. Сперва он был на совещании, потом на каком-то срочном следственном эксперименте, потом опять на совещании, а потом проводил оперативку в своем ведомстве. Наконец настал обеденный перерыв. Я сманил Шарова в ресторан, который был напротив их конторы. Там Шаров будет более разговорчив. После стакана вина отмякнет, все растолкует и подскажет, как быть дальше столиком. «Следователь его допросил», — докладывал мне Шаров. «К счастью, ничего серьезного за ним нет. Даже машина эта желтая развалюха, можно сказать, не в угоне. Владелец бросил ее во дворе. Полгода не ездил, машина на ходу. Он бросил ее за ненадобностью. Вот как народ живет. Если, мол, угонит туда ей и дорога. А мы на жизнь жалуемся». Хорошо, Валя, в стране советской жить и не хрен тут тужить. Шаров развеселился, но мне было ясно, что он чего-то не договаривает. Когда машинёшку угнали, хозяин не пошевелился, сказал: "А вдруг вернут, покатаются и на место поставят". Словом, с машиной дело замнётся быстро. А вот с таблеточками он задумался, как всегда, ненадолго. Потом поднял бокал с вином. «Давай за жизнь. Какова она есть за нее, милую?» Мы выпили. Шаров сидел слегка задумчив, но задумчив не грустно. Я не стал торопить его с рекомендациями по сыну. Решил копнуть немного в сторону, хотя сам не понимал, зачем мне это, наверное, чистое любопытство. «Скажи мне, Шаров, у тебя мечта есть?» Он в раз оживился. «Поехать в отпуск, к морю, выспаться, бросить курить». Да полно всяких мечт. Это не те мечты. Это условия комфорта, о которых мечтают каждый день. Я про другое. Альпинист хочет покорить пик коммунизма. Лыжник — получить золото на Олимпиаде. Певец — исполнить партию князя Игоря в Большом театре. Все, Брэк, остановил Шаров. Валя, я тебя понял. Было бы еще время у меня для этих мечт... Нет у меня никаких высоких мечт, или, как там правильно, мечтаний. Я циник. Такие, как я, ни во что не верят, не хотят верить. А когда еще узнаешь, на что способны люди, совсем туши свет. Но ведь в юности-то что-то было, не отставал я. В юности было. Я мечтал стать бандитом. Воровская романтика, шмары, деньги, автомобили... Хотел ограбить банк, даже схемы рисовал нашей ближайшей сберкассы. А попал служить в ментовку, в армию, во внутренние войска, зону охранял. Оттуда и подался в школу ментов. А ведь мог бы быть неплохим вором. Это мне и помогает выйти на след разных негодяев. Я себя на место вора или бандита ставлю, и картина ясна. А в Бога ты веруешь зачем-то, спросил я. «Нет», — вздохнул Шаров. «Вот и я не верую», — сказал я. «Но Бог есть». Был такой академик, не помню фамилию, какая-то нерусская. Он с пеной у рта доказывал, что нет никакого Бога, что все это вымысло. А вот 11 сентября, когда башни в Нью-Йорке разнесли, он усомнился в правильности своей теории и больше никогда не говорил, что Бога нет. «Почему?» У него там дочь была в этих башнях. Выжила? Нет. В том-то весь корень. Если даже ты не веришь, а кто-то другой верит, и от этого зависит твоя жизнь, значит, он есть. Если бы не было Бога в широком смысле этого слова, не было бы и фанатиков террористов. А если они есть, значит, есть и Бог. Ну, мне философствовать на такие темы некогда У меня дела земные, уголовные, «Поножовщина, бандиты!» — Шаров набрал номер на мобильном телефоне. «Самсонов! Из подвала Анатолия Буркова отпусти. Скажи ему между делом, что больше не попадался и маму с папой слушался. И скажи, пусть ждет у крыльца, сейчас отец за ним приедет». «Валя!» — обратился ко мне Шаров. «Психологический эксперимент, я думаю, удался, но ты извини, накладка вышла». В драку там ввязался твой Толик, ну, и огреб слегка. Хотя это тоже хорошо. Молодец, не забоялся, а что по моське получил опять же урок. «Зачем? Зачем так-то?» — выкрикнул я. «Видит Бог, я не виноват. Я ж ничего не подстраивал. Он же глупый еще». «Заступился там в камере из-за кого-то решил», — Шаров зло усмехнулся «Там, где преступники, там обязательно подставят, сдадут». Там нет чести и быть не может. Это проверено веками. Ты, Валя, объясни ему это по-отцовски. Я тоже ему это объясню. Но я мент. А у нас к ментам относятся как к ментам». Толик сидел на скамейке, невдалеке от полицейского отдела. «Нижняя губа у него была разбита. Припухлость видна была и под глазом», — намечался фингал. Толик косо смотрел на Шарова и стыдился меня. Он что-то шепнул и отвернул от нас лицо, мне показалось, он заплакал. Сердце у меня оборвалось, я обнял сына, почувствовал мелкую дрожь в его теле. — Пойдем, Толик, все кончено, — я обернулся к Шарову. — Я твой должник. — Я не против, — сказал Шаров. Деньги за свои услуги он брать не стеснялся, но исключительно от людей проверенных. — Проверенных? Почему-то вспомнился ченуша Голковский, который теперь давал показания. Все вокруг проверенные, пока за задницу не взяли. Из машины я позвонил Анне, успокоил сын со мной и побудет у меня. Словом, все хорошо, что хорошо кончается. По дороге Толик молчал. Он стеснялся своего избитого вида, припрятывал лицо за воротником куртки. Я тоже никак не мог начать разговор, а надо было начинать этот разговор. Надо было говорить хотя бы словами циника Шарова. Мне казалось, что это он подстроил драку в камере, чтобы сыну была праучка. Но я мог и ошибиться. Толику я пока вдалбливал шаровские выкладки мысленно. Там, где шпана, бандиты, нет нормальных понятий, есть жестокие животные понятия и вечное правило. Сегодня сдохнешь ты, я завтра. Но Толик, словно бы услышав мои распаленные мысли, Сказал с досадой. Надо было мне в армию идти. Я теперь очень жалею об этом. Я ничего не ответил, только мысленно удивился, ведь это мы с Анной сберегли сына от армии, а теперь вот получите. «Отвези меня домой», — попросил Толик. «Ко мне заедем, поешь, успокоишься, расскажешь про таблетки. Зачем ты их взял? Мне за них башку открутят». «Не открутят. Эти мальчики с таблетками сейчас под колпаком». Я не хочу никого подставлять. Макс мой друг. Я с ним сам поговорю. Я и мать не хотим ездить к тебе на зону с передачами. Толик промолчал. Мы приехали ко мне домой. Я усадил сына за стол. Надо было с Толиком как-то понежнее, чтобы он все рассказал сам. Я чувствовал, что сын ступил в дерьмо, но он не безнадежен. Он простой парень, в меру избалованный матерью и мной, недосмотренный в чем-то, но он не дурак, не негодяй, не преступник и не трус, если полез в драку. Я налил Толику вина, пододвинул поближе тарелку с едой, колбаса, сыр, разогретая пицца. Толик наверняка голоден после тюрьмы. Я тяжело вздохнул, надо же, до чего докатились. «Толик», — сказал я охрипшим, от подкатившей к горлу горечи голосом, «мне нужно знать правду». Как ты вляпался в эту таблеточную историю? Жигуленок этот, вождение бесправ. Запомни, в тюрьме место всем хватит. Выпей сперва, чтобы снять стресс. Драка еще какая-то дурацкая. Нормальная драка. Я в долгу не остался, буркнул Толик. Взял стакан с вином и выпил залпом. Если меня теперь в армию призовут, я прятаться не буду. Сейчас ты на дневном отделении института, студентов не берут, сказал я. Налей мне еще вина. «А у тебя есть конфеты или что-нибудь сладкое?» Я налил, он опять выпил. И опять залпом целый стакан. «Нет, это не похоже на наслаждение хорошими напитками. Он что-то хочет притушить в себе», — подумал я, наблюдая за сыном. «Меня выгнали из института», — сказал он тихо, свинной горечью в голосе. «Давно?» «Уже больше месяца, мать не знает». «За что?» «Неуспеваемость, пропуски, контрольные, не сданные, хвосты еще зимней сессии», — он поднял на меня глаза, — «не тянет меня изучать свойства металлов, и быть технологом металлургических производств не хочу, но у нас не было выбора, я мог устроить тебя только на эту специальность. Когда-то я хотел стать летчиком гражданской авиации, даже в аэроклуб записался, помнишь?» Надо было все-таки пробовать в летное училище, хоть что-то было бы в жизни, цель какая-то. У каждого человека есть мечты о профессии. Я в свое время хотел стать архитектором. В художественную студию ходил, античные головы рисовал, изучал перспективы, оттенки. Рисовал везде, где придется, даже в армии, на учениях. А потом... А потом в институте выучился на строителя. Есть шанс... «Воспользуйся!» «Нет шанса! Живи с тем, что есть! Нос не вешай!» Толик заметно опьянел взгляд его туманился Разбитое лицо казалось страшным и печальным. «Ты поспи, Толик, на диване, пледом укройся!» Когда он лег на диван, укрылся пледом, горло у меня опять перехватило от слез. Кроме отеческой жалости к сыну, было и раскаяние. Ведь это мы с Анной пропустили его надежду, его мечту» даже напротив задушили эту мечту на корню толик почти мгновенно уснул я смотрел на спящего сына с избитым лицом съежившегося под пледом мне было его жалко очень жалко и все его глупости все его юношеское раздолбайство езда без прав таблеточки пропуски занятий казались глупой мелочью по сравнению с самой жизнью единожды дающейся Всем только один раз, и неважно, кто ты, Рохля, труженик, праведник или грешник. Ты на этой земле всего один раз. Вот Рита, дочка. Она всегда казалась более цельной, волевой, даже хваткой. А Толик человеком ведомым. Отпускать его из гнезда не то, что Риту было страшно, да и Анне не хотелось совсем оставаться одной. Кто виноват? Стоп. Виноватых искать не будем. Мозг работал четко и целенаправленно. В институте я договорюсь. Договорюсь во что бы то ни стало. Только восстановят, продлят сессию или сделают академку. Как-никак проректором по АХЧ административно-хозяйственной части работает мой давний приятель, тоже выпускник строительного факультета, Игорь Скурихин. К тому же мы с ним должны сегодня вечером свидеться в бане. «Мужские банные процедуры у нас раз в неделю обязательны, но я не стал ждать вечера и бани».